Петя лежал рядом с Ксюшей и пытался угадать, можно ли Сашку звать свидетелем на свадьбу, но других друзей у него не было. Стоит ли рассказать Ксюше, что у приятеля были феноменальные способности к математике, или не стоит? Или рассказать ей, как шестнадцатилетнего Сашку поймали на краже в магазине электроники и еле-еле отмазали? или о том, что тот выносил утку за старой бабкой, ставил ей уколы и дежурил у кровати, подменяя мать. Или рассказать Ксюше о том, как Сашка закрутил любовь с медсестрой, которая доставала ему рецепты на препараты. Наркоту, как он говорил. Медсестра была лет на 20 старше Сашки, но ему было все равно. Бабка мучилась от боли, И он был готов трахать кого угодно, лишь бы не видеть, как она страдает. Сашку Петя обязательно позовет в свидетели. А как иначе? И если Ксюше это не понравится, то пусть терпит. Даже баба Роза терпела, признавая за Сашкой некоторые душевные качества. "Баба Роза, почему ты Сашку не любишь?" спросил однажды Петя. "А что мне его любить? Я тебя люблю." ответила Роза Герасимовна. Ну я не в этом смысле, потому что у твоего Сашки два пути. Или он станет богатым и знаменитым, или угодит в тюрьму. Скорее всего, случится второе. И я не хочу, чтобы он потащил тебя следом. Он всегда будет ходить по краю, натура такая. А я хочу, чтобы ты жил спокойно. Пусть не так ярко, зато надежно» а такие, как Сашка, всегда будут метаться из огня да в полымя. Ему по плечу такая жизнь, тебе нет. Петя это и без бабы Розы знал. Он никогда не сможет быть таким, как Сашка. Духу не хватит, кишка тонка, хребет переломится, живот надорвется. Так в шутку говорил ему Сашка. Да, Сашка должен быть обязательно. Хоть один, хоть с бабой... «Плюс два стула», — решил Петя. Он вышел на кухню, но оказалось, что не спалось не только ему. Тетя Люба стояла у плиты и жарила сырники. «Давай горяченьких», — обрадовалась она. «Первая порция. Варенье и сметану возьми в холодильнике». «Тебе есть надо, а то родственникам стыдно показать. Скажут, не кормит Ксюха жениха, хозяйка плохая. Так когда с родителями знакомиться будем?» «М-м-м-м», ответил Петя, поскольку жевал сырник. «А я бы с твоей бабушкой познакомилась». Тетя Люба подложила на тарелку еще пару сырников. м м вот и ладненько», — обрадовалась тетка. «А жилплощадь-то у тебя имеется?» м снова промычал Петя. «Это хорошо. А то не гоже мужику у баб-то жить. Надо свою жизнь строить» и чтобы Ксюха у тебя по струнке ходила. А то ведь даже суп сварить не может. Вот рубахи тебе кто гладит? Правильно, тёща твоя будущая, а должна Ксюха. Так что ты ее не распускай». М, -м, м вот и договорились». Петя кивнул в знак благодарности и убежал на работу. Решил пойти пешком. Ему нужно было продышаться плохо прожеванные сырники упали в желудок и давили. Неужели он должен жениться? И обязательны все эти знакомства, традиции. Ну, познакомиться, допустим, отец с тетей Любой. И что? Разве они будут общаться? Станут родственниками? Нет, конечно. Посторонние, чужие люди. Или Елена Ивановна будет общаться с Мариной, папиной женой? Вот уж точно ни за что» а баба Дуся? Ну, передадут ей через Петю поздравления с Новым годом. Ну, Ксюша еще пару раз съездит с ним для приличия в деревню. И все. Вот и пообщались по-родственному. Зачем устраивать то, что не имеет никакого смысла? Петя решил, что сегодня же поговорит с Ксюшей. Он готов жениться, но тихо, без этих встреч, отмечаний. Если она его любит, А она его, конечно, любит, то поймет. Должна понять. А если нет, то он действительно спешит, как считает баба Дуся. И нет бабы Розы, которая всегда знала, как поступить по совести. Петя позвонил на работу и отпросился по семейным обстоятельствам. Начальница ему симпатизировала и отпустила без лишних вопросов. Она относилась к Пете с материнской снисходительностью. Ее сын был его ровесник. Правда, иногда совершенно по-матерински начинала орать, требовать отчетов, вспоминать косяки, опоздания и лишать премии, то есть воспитывать. Но когда узнала про свадьбу, приняла события со свойственным только матери волнением и трепетом советовала не спешить и подумать. Иногда придиралась по пустякам, иногда вдруг срывалась и начинала кричать. Потом также неожиданно отходила и выписывала премию. Петя поехал домой. В дом, который всегда был родным, где он знал каждую выбоинку в штукатурке. Странно, но в детстве квартира казалась ему очень большой и только после смерти бабушки он увидел две комнаты плюс балкон другими глазами. Чисто вымытая, выдроенная крошечная квартирка, где и развернуться негде. Жилплощадь Роза Герасимовна отписала внуку. Заранее, находясь в здравом уме, пригласила нотариуса, составила завещание. Документы хранила на видном месте. Баба Дуся тогда чуть не зашлась, Еврейская натура. Заранее все просчитала. Евдокия Степановна ахала и охала. Вот как она знала, что умрет? Как все подготовила? Это ж грех какой, смерть собственную так планировать. Поэтому Бог ее и забрал. А я вот живу. Вот умру, тогда и делите все, как хотите. Как по закону полагается. А где это видано, чтобы все отписать, распланировать? «И почему Пете, ребенку, надо было отцу или матери квартиру отписать? Им виднее, как распорядиться? Или мне, в конце концов? Мы же не чужие? Неужели бы я внука обидела? Да все равно ему все достанется!» Баба Дуся горько заплакала. «Не из-за квартиры, из-за того, что сватья, как всегда, оказалась умнее, дальновиднее, прозорливее». Евдокия Степановна давно признала и теперь еще раз убедилась в том, что Роза Герасимовна неизменно поступала так, как нужно. Конечно, Петечке, и правильно, что Петечке. Не Светке же, да и не Сергею. И уж точно не ей, дури деревенской. Переругались бы, нервы друг другу вымотали последние. А так все правильно». Роза Герасимовна действительно составила подробное завещание. Квартира была завещена Пете. Семейная библиотека и архив переходили сыну, Сергею. Мебель и остальное имущество на его же усмотрение. Ни невестка Светочка, ни Евдокия Степановна в завещании упомянуты не были. То, что диван кухонный гарнитур из карельской березы, столовый гарнитур и прочие вещи отошли Евдокии Степановне, можно было отнести к благородству Сергея. Да нет, чего уж говорить о том, чего не было, к наплевательству это можно было отнести и равнодушию. Баба Дуся не хотела принимать подачки, но Сергей бы все на помойку вынес или соседям раздал, уж она его знала и считала себя достойной хотя бы этой малости, старой мебели. И так придумала себе, что сватья ей это завещала. Но обида была сильной и стойкой. Несколько лет не отпускала. Баба Дуся все понять не могла, почему их со Светочкой Роза Герасимовна ни словом не упомянула. «А говорила, что семья!» — возмущалась баба Дуся. «А как до дела-то дошло, то вот она, семья! Шиш с маслом!» Но, поругавшись для приличия, чтобы слышали соседи, признала, всё Роза правильно сделала. И тут просчитала. Ведь знала же, что сватья давно о диване мечтает, да о гарнитуре. Так что все равно бы забрала. А Сергей и ремонт косметический сделал, и мебель новую прикупил конечно, не в старье же ребенку жить. После смерти Розы Герасимовны баба Дуся переехала в квартиру, временно, чтобы заботиться о Петечке. Ей было плохо, дышать не могла, воздуха не хватало. И когда Петя окончил школу и поступил в институт, баба Дуся с облегчением вернулась в деревню, наезжая время от времени с инспекцией варила огромную кастрюлю борща и жарила несметное количество пирожков с капустой и яйцом, которые елись как семечки, без счета. Переехав к Ксюше, Петя решил квартиру сдавать. Сашка посоветовал. Не только ради денег, хотя куда ж без них, но еще и для того, чтобы квартира не пустовала, чтобы не засохли цветы, которые так любила баба Роза, чтобы за дверью были слышны голоса, а не мертвая тишина. Пете вдруг стало больно и противно. Наверное, он все сделал не так. Баба Роза бы его не одобрила. Не нужно было переезжать. Нельзя было. Баба Роза всегда говорила, что поступать нужно так, как положено, а не так, как приспичит. А Пете и Ксюше именно приспичило — и переезжать, и жениться. Петя зашел в подъезд. В закутке сидела консьержка, которая знала Розу Герасимовну и помнила Петю маленьким. «Царствие небесное Розе Герасимовне», сказала пожилая консьержка. «Такая женщина хорошая была. Всегда мне то конфеты передаст на Новый год, то твои вещички детские для внуков. Добрая была, аккуратная. А твои жильцы опять за месяц денег не сдали». «Уже над лифтом повесили объявление. А они в ус не дуют, ты им скажи». «Хорошо». Петя так и стоял на лестнице, не зная, зачем приехал и куда идти дальше. Деньги квартиранты отдали ему две недели назад, так что повода заходить в квартиру вроде как не было. «Что ж ты как неприкаянный при собственном жилье?» Без перехода продолжала консьержка. «Жил бы здесь сам, девушку бы хорошую привел». «Роза Герасимовна с того света смотрела и радовалась бы. А то чужие люди в ее квартире. Плохо это, неправильно». «Деньги нужны», — объяснил Петя. «Деньги всегда нужны, это да. Но стены-то родные. Они ведь все помнят. После жильцов-то придется ремонт капитальный делать». А у Розы Герасимовны за столько лет даже уголок обоев не отклеился. Она ж все выдраивала. Соседи говорили, что у вас там осы завелись или пчелы. Я уж не знаю. Надо бы потравить. Говорят, в стене щель около окна. Только не знаю, если стена дома, то в ЖЭК надо звонить. Они ж вроде как отвечают. Как Сережка-то? Сережей консьержка называла Петиного отца. Пожалуй, она была единственной, кто называл его так. Для всех остальных отец был Сергей Александрович. «Как же ты похож на Серёжу!» Продолжала консьержка. «Только в плечах пошире. Или он пошире? Уже не помню. Старая стала. Ты ему привет передавай. Здесь-то он давно не появлялся. Всё хорошо у него?» «Да, нормально», — ответил Петя. Про мать консьержка никогда не спрашивала. «А как Евдокия Степановна? Все в своем огороде сидит?» «Да, сидит». «Ну, понятно». Консьержка смотрела на Петю ласково, и ему вдруг захотелось плакать, сесть на лестницу и заплакать, чтобы эта пожилая женщина его пожалела, как маленького, кинулась успокаивать, ласкать и угощать конфетами, как делала это всегда». «А мне Баба Роза снится часто», — признался он. «Пальцем грозит». «Чего ж ты сделал-то?» Консьержка с радостью включилась в новую тему. «Да ничего, жениться собрался», — признался Петя. «Чего ж так скоро? Или беременная невеста-то? А что ж ты ее сюда не привел? У нее, небось, живешь?» Петя кивнул. «Так неправильно это». «Девушка должна в дом к мужу приходить, туда, где он хозяин. А там-то ты какой хозяин? Так, гость, считай. У них там свой уклад, а ты свой должен построить. Ох, Петя, я ж понимаю, что тебе женской ласки и заботы хочется. Но подумай, хорошо подумай. Поспешишь, а потом всю жизнь расхлебывать». Как уж Сережа мучился... «Так только Роза Герасимовна и знает. Тоже ведь поспешил». «Зато я родился», — буркнул Петя. «Это-то да, конечно», — спохватилась консьержка. «Это же всем радость была, особенно Розе Герасимовне. Ты умный, решишь все. Или еще не решил, сомневаешься». «Уже заявление подали», — признался Петя. «Так заявление и забрать можно». «Если охоты нет, а если есть, тогда и на счастье. Совет да любовь и детишек здоровеньких». Вот каждый раз так с ним было. Заходил в дом, чтобы спросить про жильцов, и вместо этого выкладывал консьержке все, что накопилось на душе, как будто его за язык кто-то тянул. «Это плохо, что мне баба Роза снится?» — спросил Петя. «Ох, не знаю». «Может, плохо, а может и хорошо», — пожала плечами консьержка. «А Серёжа-то что, рад или так?» Денег обещал дать. «Ну, каждый что может, то и даёт. А иногда бывает, что может, а не даст. А ты не отказывайся и не обижайся. Бери, на молодую семью расходов много надо. Да не нужны мне его деньги, он мне нужен. На свадьбе. Знакомиться вроде надо, а я не знаю, как. Петя уже не мог сдерживаться. «А ты его ласково пригласи, попроси. Если откажет, то и бог ему судья, а ты будешь знать, что все сделал, как положено. Приглашу, только он все равно не придет». «Ну, не придет, так что ж теперь? Горевать? Радоваться надо! Отгуляете свадьбу лучше всех!» «И за Розу новые выпейте обязательно, вспомните ее!» Как ни странно, Пете вдруг стало легче. Консьержка была права, он пригласит отца, а дальше... И если Ксюша хочет пышную свадьбу, то пусть будет пышная, с рестораном, голубями и томодой. Да, он будет гулять и веселиться. Сашку позовет в свидетели, и бабу Дусю пригласит» и отлично. Петя попрощался с консьержкой, пообещал напомнить жильцам про оплату за подъезд и сказать про ОС, и поехал на работу.